Глава 4. На случай, если за мной наблюдают, я не сразу берусь за разнюхивание, а возвращаюсь в свой коттедж и запираю за собой дверь. Не так уж и давно чуть ли не все люди, которые думали, что за ними постоянно следят, считались стопроцентными параноиками. Но недавно стало известно, что в обеспечении благополучия Общества Министерства внутренней безопасности и более сотни других местных, подчиняющихся штатам и федеральных агентств, используют разведывательные беспилотные летательные аппараты которые раньше применялись только в других странах для проведения боевых действий. Летают они на низких высотах, а потому не подконтрольны органам регулирования воздушного движения. И скоро ваша главная проблема при выгуле собаки будет заключаться не в том, что за вами наблюдают. Быстро нарастающее количество беспилотников приведет к тому, что они начнут сталкиваться друг с другом и с легкомоторными самолетами, также летающими на низких высотах. И может случиться, что вы станете жертвой обломков беспилотника, наблюдавшего, убираете ли вы, как положено по закону, какашки за вашим сом, в одобренный федеральным правительством мешочек, предназначенный исключительно для этой цели. Вернувшись в коттедж, я подумываю о том, чтобы включить телевизор и найти канал с классическими фильмами. Хочется знать, предложат ли мне поспать Кэтрин Хэбберн или Кэрри Грант. Но я знаю, что кофеин в скором времени напрочь прогонит всю сонливость и чувствую, что должен быть на грани засыпания, прежде чем незваный гость, кем бы или чем бы он ни был, сможет пробраться в мой разум посредством телевидения. Я выключаю большую часть ламп, чтобы со стороны казалось, что я закончил инспекцию уголка гармонии и оставляю только одну, которая может служить ночником. Сидя на кровати, съедаю шоколадный батончик. Один из плюсов жизни в опасности – Нет нужды тревожиться о высоком уровне холестерина или о кариесе. Я уверен, что меня убьют задолго до того, как перекроются артерии. Что же касается дырок в зубах, так я теряю их целиком с таранью плохишей. Мне еще нет и 22, а у меня уже 7 имплантов. Я ем второй шоколадный батончик. Скоро, спасибо сахару и кофеину, я буду так заряжен энергией, что смогу принимать передачи ближайшей радиостанции на титановой штыри, соединяющей челюсти и искусственные зубы. Я надеюсь, эта радиостанция не будет специализироваться на величайших хитах дискотеки 1970-х. Я выключаю последнюю лампу, стоящую на прикроватном столике. За кроватью в дальней стене коттеджа окно, выходящее на лес. Двустворчатый, запирающийся на шпингалет. Открывающийся в комнату створки обеспечивают приток свежего воздуха, а сетчатый экран оберегает от насекомых. Экран закреплен пружиной скобой и легко вынимается. Снаружи я ставлю его на место практически бесшумно. Последнюю составляющую моего шестого чувства Сторми называла психическим магнетизмом. Если мне надо найти человека, местонахождение которого мне неизвестно, я держу в голове его имя, мысленным взором всматриваюсь в его лицо. Потом я хожу или езжу на велосипеде, не выбирая маршрута, куда ноги несут, хотя на самом деле меня ведет к нужному мне человеку сверхъестественная интуиция. Обычно я нахожу его в течение получаса, зачастую раньше. Психический магнетизм также срабатывает, хотя менее успешно, если я ищу неодушевленный предмет, а иногда даже место, которое я могу охарактеризовать только по его функциональному назначению. К примеру, в данном случае, когда я иду за дугой коттеджей и через залитый лунным светом лес я держу в голове слово «логово». В уголке гармонии существует и действует некий уникум, кто то или что-то, способное перемещаться по телевизионным каналам и программам и загонять дремлющего человека в глубокий сон, входить в его сны с тем, чтобы прочитать его воспоминания, будто открытую книгу, обследовать его разум так же досконально, как грабитель обследует дом, который забрался в поисках ценностей. Это существо, человеческое или нет, должно иметь материальную форму, потому что я по собственному опыту знаю, что призраки такими способностями не обладают. Это существо где-то обитает, а с учетом его хищнической натуры место, где оно живет, скорее логово, чем дом. Вскоре я выхожу на опушку. За нее поросшая травой земля полого спускается к берегу, до которого ярдов 300. За набегают темные волны, вполне понятной природой, тают в песке. Закатывающаяся луна серебрит и траву высотой до колена и пляж и пену, которую оставляют разбивающиеся волны. Я смотрю на бухту. На севере видны огни автозаправочной станции и ресторана. Черная лента, вероятно, асфальтовая дорога, зигзагами тянется от ресторана через посеребренную луной траву, через гребни невысоких холмов и лощины к нескольким домам, скучившимся у берега, у южного края бухты. Домов семь, один больше остальных шести, но все большие. В двух светятся несколько окон, пять домов темные. Если гармони, большая семья, включая зитьев и невесток, Обслуживают зону отдыха, находящуюся рядом с автострадой 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, они должны жить неподалеку. Должно быть это и есть, их дома расположены в столь живописном, пусть и уединенном месте. Хотя январь выдался теплый, я полагал, что на этих лугах змеи не проявляют той же активности, как в более жаркие месяцы, тем более в прохладе ночи. Змей я не люблю особенно. Однажды меня заперли ночью в серпентарии, многих обитателей которого выпустили из стеклянных клеток. Если бы они предложили мне яблоко с древа познания, я бы как-нибудь с этим разобрался, но они хотели впрыснуть в меня свой яд, лишая меня шанса предотвратить одно из самых чудовищных преступлений в истории человечества. Я спускаюсь по лугу, в траве по колено, пока не выхожу, и снующие в траве змеи не покусали, и баражирующий в небе беспилотник на голову не свалился на асфальтированную дорогу, по которой иду к домам. Все они красивые, построены в викторианском стиле, с просторными верандами и декоративной вычурностью. В лунном свете все они кажутся неоготическими, а симметричные неправильные формы с островерхими крышами со слуховым окном под коньком. Другие окна окружены готическими арками с резными наличниками. Шесть домов выстроились бок о бок на отдельных участках, а седьмой, самый большой, возвышается над другими, построенный на вершине холма, в 30 футах выше и в сотни позади. Свет горит в комнате второго этажа самого большого дома и в нескольких комнатах первого этажа самого дальнего из шести домов, стоящих в ряд. Поначалу меня тянет к последнему дому в ряду. Я подхожу к нему и чувствую, что идти надо дальше, до конца дороги и вниз по склону уже по проселку. Под ногами хрустят обломки ракушек. Пляж не широкий, со стороны материка его подпирает десятифутовый крутой склон, заросший кустами, возможно, дикой олярией. Трехфутовые волны разбиваются с негромким рокотом, создавая ощущение, что где-то неподалеку похрапывают спящие драконы. В 30 футах к северу я улавливаю какое-то движение. Заметив мое приближение, кто-то присел на песке. Сунув руку под свитер, я вытаскиваю спрятанный на пояснице пистолет. Спрашиваю громко, чтобы перекрыть шум прибоя. Кто здесь? Тёмная фигура вскакивает и бежит к заросшему кустами склону. Невысокая, 4,5 фута, ребёнок, скорее всего, девочка. В лунном свете длинные светлые волосы развиваются флагом за её спиной, потом они исчезают за тёмными кустами. Интуиция подсказывает, если девочка не та, кого я ищу, она, тем не менее, ключ к разгадке, происходящего в уголке гармонии. Я тоже спешу к обрыву. Ранее волны дотягивались до самых кустов, но теперь прилив не такой высокий, и между линией прибоя, заросшим кустами склоном, есть узкая полоска плотно укатанного песка. Пройдя сотню футов, но так и не увидев девочку, я осознаю, что прошел мимо. Поворачиваю назад и иду на юг, внимательно вглядываясь в темный склон в поисках тропы, проложенной сквозь густые заросли. Вместо тропы нахожу темный жерл дренажной трубы, которую не заметил спеша за девочкой. Труба огромная, наверное, 6 футов в диаметре, уходит в склон и частично замаскирована кустами-лианами. Подсвеченная сзади, скатывающаяся к западу луной, я полагаю, что она видит мой силуэт. «Я не причиню тебе вреда», — заверил я ее. Когда она не отвечает, протискиваю сквозь лианы и делаю два шага вперед по огромной бетонной трубе. Из четкого силуэта превращаюсь для нее в расплывчатый, но она по-прежнему остается невидимой может находиться как в сотне футов, так и на расстоянии вытянутой руки. Я задерживаю выдох, пытаясь уловить ее дыхание, но рокот прибоя в трубе усиливается, кружась по закругляющейся стенке. Конечно же, я не могу услышать ни тихого дыхания ребенка, ни ее осторожных шагов, если она приближается ко мне из чернильно-черного тоннеля. Учитывая, что она юная девочка, а я взрослый мужчина, которого она видит впервые, она скорее уйдет подальше, чем попытается вырваться, сбив меня с ног. Такой вариант мог бы реализоваться, будь она совсем дикой или агрессивной и психически неуравновешенной. Годы столкновений с насилием и паранормальным привели меня к тому, что мое воображение стало очень уж богатым. Два шага в бетонную трубу, и меня останавливает возникший перед моим мысленным взором образ девочки-блондинки. Яростно сверкающие глаза, разошедшиеся губы, оскаленные зубы. Между некоторыми застряли мясные волокна с кровью. Кого-то она успела сожрать живьём. Она держит в одной руке огромную вилку с двумя зубьями, а во второй мясницкий нож, которым ей не терпится вспороть мой живот, словно я индейка. Это видение никак не связано с психическим магнетизмом. Просто затаившаяся в темноте девочка действует на мои натянутые как струны нервы. Страх, конечно, нелепый, но он тем не менее напоминает мне, что я покажу себя дураком, если пистолетом или без, продолжу углубляться в тоннель. «Извини, если я тебя напугал». Она молчит. Здравомыслие выталкивает из головы образ девочки-маньячки, я обращаюсь к нормальной девочке. «Я знаю, что с уголком гармонии что-то не так. Моей осведомленности не хватает, чтобы убедить девочку откликнуться. Я пришел, чтобы помочь тебе». Озвучивание моих благородных намерений смущает меня. Потому что выглядит похвальбой, словно я уверен, будто люди в уголке гармонии ждали моего прихода. А теперь, когда я здесь, могут не сомневаться, что я выправлю ситуацию и накажу виноватых. Мое шестое чувство особенное, но скромное. Я не супергерой. Собственно, иногда я терплю неудачу, и люди умирают, хотя я отчаянно пытаюсь их спасти. Действительно, мой главный сверхъестественный талант, способность видеть задержавшиеся в этом мире души умерших, здесь не задействован. И мне остается рассчитывать только на, опять же, сверхъестественно острую интуицию, психический магнетизм, собаку-призрак, сейчас где-то мотающуюся, и понимание роли, которую играет в наших жизнях, абсурд. Если бы Супермен потерял способность летать, силу, рентгеновское зрение, неуязвимость для пули клинков, и остался бы только со своим костюмом и уверенностью в себе, он сумел бы помочь уголку гармонии ничуть не больше, чем теперь. Похоже, могу помочь я. Я ухожу. Сообщаю я темноте. Мой голос глухо отражается в закругленной стены. Надеюсь, ты меня не испугалась. Я только хочу стать тебе другом. Я уже начинаю думать, что в трубе я один. Возможно, девочка, которую я видел, знала тропинку, ведущую сквозь кусты на вершину склона. В этом случае скромница, к которой я обращаюсь, является таким же плодом моего воображения, как дикарка с мясницким тесаком. Как я уже узнал на собственном опыте, Дураком чувствует себя неприятно, и когда ты один, и когда говоришь или совершаешь что-то дурацкое на глазах толпы. Чтобы не почувствовать себя еще глупее, я принимаю решение выходить из трубы не пятись, а повернувшись лицом к выходу, не думая о том, кто может оказаться за спиной. На первом же шаге мое воображение нарисовало нож, опускающийся по дуге сквозь темноту. На третьем я ожидаю ощутить, как острое лезвие втыкается в меня рядом с левой лопаткой и пронзает сердце. Из дренажной трубы я выхожу без единой царапины, поворачиваю налево и шагаю обратно к домам с нарастающим убеждением, что в какой бы фильм я ни попал, он не из тех, в которых людей чем-то кромсают. Когда добираюсь до усыпанной ракушечником тропы, ведущей к дороге, оглядываюсь. Но девочки, если девочкой была, нигде не видно. По асфальтовой дороге я подхожу к последнему из домов, в котором на первом этаже светится пара окон и решаю в них заглянуть. С кошачьей незаметностью и мышиной осторожностью поднимаюсь по ступеням на веранду, где слышу женский голос. Что тебе нужно? Пистолет по-прежнему у меня в руке, поэтому я опускаю ее в надежде, что темнота скроет оружие. Оглядываясь, вижу силуэты четырех кресел-качалок с подушками, стоящих рядком. В третьем сидит женщина, едва различимая в свете, пробивающемся сквозь щели в шторах. Я чувствую аромат кофе и смутно вижу кружку, которую она держит обеими руками. «Я хочу помочь», — говорю я ей. «Помочь кому?» «Вам всем». «Почему ты решил, что мы нуждаемся в помощи?» У Дони шрам на лице, у Холли ампутированы пальцы. Женщина подносит кружку к рту, пьет. «И со мной кое-что почти случилось, когда я пил пиво и смотрел телевизор». Она не отвечает. С веранды прибой слышится более приглушённо. «Нас и тебе предупреждали», — наконец говорит она. «Предупреждал кто?» Вместо ответа она продолжает. «Нас предупреждали, что тебя надо избегать, и, думаю, мы знаем почему». Луна на западе круглая, как крышка карманных часов. И кажется, хотя небо удивительно чистое, что она покрыта сеткой шрамов. До зари на восточном горизонте ещё больше часа. Не знаю почему, но я думаю, что разговорить одного из здешних обитателей проще под покровом ночи. Меня накажут, если я что-нибудь расскажу тебе. Строго накажут. Если бы она уже решила не говорить со мной, то не стала бы сообщать, что такой разговор ей дорого обойдется. Просто предложила бы мне проваливать. Ей нужен довод, оправдывающий риск, и думаю, что знаю, как ее мотивировать. Я видел на берегу вашу дочь... Глаза женщины чуть блеснули янтарным светом. Я сажусь на первое кресло-качалку, оставляя одно между нами и кладу пистолет на колени. Не испытывая угрызений совести, я ищу способ манипулировать ею. Ваша дочь еще не обезображена шрамами? У нее все пальцы? Ее еще не наказывали? Тебе нет нужды это делать? Что именно, мэм? Так сильно наезжать на меня? Извините. Кто ты, спрашивает она? На кого работаешь? Я агент, мэм, но понятия не имею, чей именно. И это правда. Я мог бы сказать ей, что я не агент ФБР, ЦРУ, бюро по контролю за распространением алкогольных напитков, табачных изделий оружия. И хотя мне кажется, что мой дар превращает меня в агента какой-то высшей силы, доказательств у меня нет, и я не решаюсь даже говорить об этом из опасения, что меня примут за безумца. Бесстрастность, с которой она произносит последующие фразы, особенно удивительна с учетом вложенного в них смысла. Джолли, моей дочери 12, она и умная, и сильная, и хорошая, и ее убьют. Почему вы так думаете? Потому что она слишком прекрасна, чтобы жить.